Глава 16. «Может статься, что дороги дальше нет». Рассуждение Майка Сахары, часть 4. «Привет, заводная птица! В прошлый раз я закончила на том, как устроилась далеко в горах на фабрику, где делают парики, и стала там работать вместе с местными девчонками, которых здесь много. Теперь слушай дальше». Ты знаешь, у меня в последнее время внутри все закипает, когда подумаешь, что люди вот так с утра до вечера работают, не покладая рук. И так каждый день. Чудно малость, тебе не кажется? Как бы это сказать, вся моя работа здесь, делай, как начальство прикажет. Думать ни о чем не надо. Как будто перед началом рабочего дня запираешь мозги в шкафчик, а под конец достаешь обратно и идешь домой. Сидишь 7 часов за столом. Втыкаешь в парик волосы, потом обедаешь в столовой, моешься, потом, глядишь, все уже спать ложатся. Вот и выходит. В сутках 24 часа. А на себя времени совсем не остается. Так устаешь от работы, что почти все свободные часы лежишь на койке, как в тумане. Посидеть спокойно, подумать и не мечтай. Уикенд, конечно, не работаем, но тут стирка, уборка. Сходишь куда-нибудь в город глядь, Выходные и кончились, решила вести дневник, но что в него писать. Через неделю забросила, и так день за днем, день за днем, одно и то же. Но хоть так все и вышло, я как бы приросла к этой работе и ничего против нее не имею. Не похоже, чтоб я от жизни оторвалась. Кажется, даже, что из-за того, что я пашу здесь без раздыха, как муравей, я постепенно приближаюсь к себе настоящей. Не знаю, как бы получше объяснить, но, похоже, когда о себе не думаешь, все ближе к себе становишься. Вот почему я сказала «чудно». На работе я изо всех сил стараюсь, не люблю хвастаться, но мне даже звание присудили. Лучшая работница месяца. Я же тебе говорила, когда надо что-нибудь руками делать, у меня здорово получается, хотя с виду, может, и не скажешь. У нас тут несколько бригад, И куда бы меня ни поставили, везде показатели растут. Как закончу свою работу, тут же начинаю отстающим девчонкам помогать. Поэтому все меня ценят. Веришь? Меня ценят. Ну ладно, вот что хочу тебе сказать, заводная птица. Как я приехал на эту фабрику, так работаю, работаю, работаю, как муравей, как кузнец деревенский. Понятно излагаю. Но место, куда я каждый день хожу на работу, я тебе скажу довольно странного вида. Огромное, как самолетный ангар сооружение с высочайным потолком, и просторное, просторное. Сидят здесь рядами, наверное, полторы сотни девчонок. Ты бы видел, зачем только построили такую громадину? Мы же не подводные лодки делаем. Лучше бы разгородили на несколько помещений. А может, так нам легче внушить, что у нас тут это самое. Солидарность. Вот, мол, девушки, сколько вас, и работаете все вместе. Или начальству так проще за порядком следить, за всеми сразу. Тут это, как ее, психология. Столы расставлены так, что вместе сидят по несколько человек, как в кабинете биологии на уроке, когда вскрывают лягушку, а с краю старшая из девчонок, вроде старосты класса. Разговаривать за работой, если не останавливаешься, не запрещено. Нельзя же как в рот воды набрать и молчать целый день. Но только начнешь громко говорить или смеяться, или заговоришься, тут же староста с недовольным видом подбегает. Юмийка, руками работать надо, а не языком. Смотри, не отставай». Поэтому все друг с другом шепчутся, как ночные воры. Пока работаем, включают музыку. Разную. Зависит от того, который час. Если ты фанат Барри Манилова или Эрсплай, тебе, наверное, тут бы понравилось».